в очередной раз легким щелчком включилась рация и второй вышел в эфир задержали пятнадцать человек во главе со смотрящим по рынку изъяли тридцать проданных автомобилей поредикам из россии двадцать стволов оружия десять гранат примерно два килограмма наркотиков героин и марихуана а также письменный отчет по общаковскому бюджету ждем команды охоты на лиса «Я, кажется, лицензию вам выдал», — улыбаясь, ответил Лафаренко. «А вот что касается права первого выстрела, то хотелось бы самому пальнуть по-стариковски». «Вы не против?» «Что вы первый? Наоборот, это эффектно. А не будет ли смешно выглядеть? С такой добычей, которая в наших руках, думаю, нет. Тогда подождите меня». Лапаренко отложил в сторону рацию открыл сейф вложил в кобуру новенький пистолет глог уже сидя в машине полковник попросил водителя включить минское радио Я ведь знаю как некоторые из вас надувают щеки вновь послышался голос куратора спецслужб серый дюков мол военный. «А вы что, гражданские? Вы тоже военные люди? Хотя опыта низовых ступеней, начиная от оперработника районного отдела внутренних дел, он не имеет, но тоже свою служебную лестницу начинал с низов. Служил в армии, там, по сути, закладывалась основа работы правоохранительных органов. Мы от него требуем...» прежде всего усиление дисциплины в собственных рядах. Если в городе и области еще куда ни шло, но что творится в рай отделах? Пока у нас руки не дошли до этих низовых структур, мы очень надеемся, что дисциплина с приходом этого человека не ослабнет, и курс по наведению порядка будет продолжен. Нам очень нравится политика вашего бывшего министра в том, как он заботился об обеспечении МВД. И во многом у него это получилось. А посмотрите, в каких сложных условиях Сердюков отдел накормил энное количество войск. Люди довольны, и власть уважают в связи с этим. Мы приняли решение назначить его министром внутренних дел». воитель приглушил звук радио на связь снова вышел второй первый на приеме ответил лафоренко раскручивая левой рукой проводку связи вы в дороге до да, возле здания увд области а что случилось поступила информация что центральный офис автосалон лис и компания блокирован специальным подразделением кгб что делать вот он в «Непредсказуемый вариант развития ситуации», — подумал Лафаренко. «Когда решать надо молниеносно самому, так как доложить обстановку руководству нет возможности. Второй и третий приказываю заблокировать офис, автосалон Лисы компании «Кольцом спецназа». Второй понял. Третий тоже. Послышалось в эфире. Лафаренко откинулся на сиденье и закрыл глаза». свой москвич ермаленко припарковал на стоянке возле центрального офиса фирмы автосалон лис и компании уверенным шагом в вошел в здание фирмы и не услышал той привычной тишины не увидел колющих пронзительных взглядов охранников коридор настежь раскрытые кабинеты были наполнены шумом машинок режущих бумагу беспрерывным хождением работников по всему офису Леонид понял причину беспокойства работников автосалона и в глубине души был даже рад что наконец-то муравейник всполошился накануне в встречаясь с лофоренко он ознакомился с планом операции комитета по борьбе с организованной преступностью коррупции по аресту лисичкина и Непосредственное участие в ней должен был принять и Ермоленко. На перекрестке улиц Ульяновская-Пермомайская увидел выкинутый жезл госавтоинспектора. Леонид должен был остановить машину. В тот момент, когда бойцы спецподразделения «Алмаз» нападут на охранников, скрутят Лисичкина, Ермоленко должен был демонстративно бежать из офиса. За ним побегут спецназовцы, будут стрелять, преследовать – Но это все для отвода глаз. Ермоленко должен выйти чистым из игры по внедрению в фирму «Автосалон. Лис и компания». Но ситуация вдруг круто изменилась. Лисичкин явно почувствовал неладное, накануне вечером остался ночевать в офисе. Такой вариант поведения бизнесмена тоже учитывался оперативниками. Планировалось блокировать офис и арестовать Лисичкина в здании. Как только Ермоленко вошел в приемную, помощник велел ему пройти в кабинет Лисичкина. Шеф ходил вдоль стола, нервничал, кричал в трубку сотового. «Срочно убери машины из гаража и вообще уберите все гараж должен быть пуст неужели непонятно он бросил сотовый на стул глянул прищурившись на ерморенко ну что леник чем обеспокоен спросил он все нормально шеф не хитри говори что думаешь и Если честно валентин степанович то вижу что дела плохи признался ермоленко последние дни с того времени как встретил вашу тетушку за машиной ко мне кажется ведется слежка неотступно по суд почему мне об этом раньше не сказал лисичкин смотрел прямо в глаза ермоленко не мое это дело есть охрана специалисты по правде я вначале подумал что таким образом я Вы меня проверяете, поэтому молчал. Лесичкин хмыкнул себе под нос, жестом руки пригласил Леонида присесть к столу. Сам тоже опустился в мягкое кресло. Я долго присматривался к тебе, А однозначно сказать, кто ты, не берусь. Леонид передернул плечами, он не знал, что ответить Лисичкину, не был готов к такому разговору. Роди бы не было причин для беспокойства. ничем себя не выдал, хотя бывает всякое почувствовал как постепенно его охватывает волнение, как начинают трястись поджилки чтобы сдержаться не выдать себя и в то же время вызвать лисичкана на откровенный разговор спросил: А вы что мне не доверяете как раз наоборот доверяю даже больше чем кому-нибудь в фирме. Мне одно нравится в тебе. Ты не лезешь, как другие, во все дырки. К любому делу подходишь осторожно. Это очень хорошая черта. Жаль, что я увидел это поздновато. Но жизнь продолжается, несмотря на то, что меня пасут, что хотят арестовать. Удастся ли это им? Другое дело. Вот ты, например, будь на моем месте. Как бы поступил, если бы знал, что за тобой ведется слежка?» Еермоленко ответил не сразу, задумался, размышлял не о том, что ответить лисичкину, а о том, что он что-то хитри, что-то надо ему от него, поэтому и не говорит прямо все вокруг до да около. Спраивайте, что делал бы Еермоленко помедлил с ответом залег бы на время, пока все не улеглось. А как, каким образом? Уйти можно по-разному, но только придерживаться одного золотого правила. Никто не должен знать, когда уходишь и куда. Лисичкин не сводил глаз с Ермоленко. Он корил себя, что не разглядел в этом парнишке хорошего помощника. Умен, оригинально мыслит, деловит. С ним, а не со своим профи, надо иметь сейчас дело. Только на него надо рассчитывать. Главное — использовать его сию минуту. По пока возле офиса еще тихо можно выехать из города, добраться к тётке в зону, а там там все подготовлено, чтобы с другим паспортом с деньгами проехать какой-то километр и оказаться на российской территории. из Москвы до Кипра всего несколько часов полета и он в полной безопасности. Токо надо уйти незамеченным. Он чуть наклонился к Ермоленко, сказал, «Правильно, Леоник, говоришь, тоже так считаю. Но прежде всего я долго думал, кому мне передать все нажитое. Кое-что я переписал тете, а вот квартиру и машину намерен оставить тебе. Пользуйся. Вижу, что Хундай тебе нравится. Может быть, еще когда-нибудь подвезешь».